Империя Антран У храма есть просьба. Разумный, перед которым сейчас буквально на вытяжку стоял начальник службы безопасности империи Антран, выделялся не только своим более гуманоидным телом, чем он, но и тем, что был одет в ритуальную одежду верховного жреца храма Гулграа. И уже только поэтому можно было понять то, что перед ним находится самый могущественный разумный в империи. Кто бы там что ни говорил, но реальная власть в этом государстве держится в руках отнюдь не императора Харга, того самого крупного и раскормленного до невозможности человека, который всего лишь является ширмой для истинных хозяев этого государства. Несмотря на то, что голова этого разумного была накрыта своеобразным достаточно плотным капюшоном, скрывающим его лицо, можно было понять, что этот представитель храма имеет отношение к высшей расе империи Дриканот, Представители которой считаются во всем содружестве старшими братьями Ашкамази и фактически решают то, как им жить. Именно поэтому начальник службы безопасности империи, а также глава департамента разведки, которые сейчас стояли перед жрецом на коленях, очень внимательно следили за линией разговора, которую для них выстраивал этот самый разумный, явно имеющий весьма специфические интересы в отношении того, о чем с ними на данный момент говорит. Нужный нам разумный находится в зоне интересов нескольких государств, которые пытаются с ним быть достаточно вежливыми. Словно усмехнувшись каким-то своим мыслям, жрец медленно покачал головой, явно продемонстрировав своим оппонентам тот факт, что он как раз так и не считает нужным отслеживать интересы какого-то человека, который заранее считается низшим существом в империи. Вы должны сделать все быстро и эффективно. Доставьте его к нам и позаботьтесь о том, чтобы при этом осталось как можно же больше следов представителей империи аграф. Вам не в первый раз делать подобное. И поэтому уж постарайтесь. Нам надо сделать так, чтобы империя Аграфов никак не смогла исправить положение. У них в руках имеется технология, которая нам интересна. К тому же нам хочется узнать о том, каким таким образом им удалось провести установку того симбиота древних и фактически с первой попытки. Поэтому я хочу, чтобы вы сделали все возможное, дабы первыми и единственными кто получит такую информацию, были именно наши ученые. Но учитывайте тот факт, что он умудрился уже дважды отбиться от профессиональных охотников за головами, поэтому я хотел бы предупредить вас. Не совершайте ошибки, которые делают другие. Если же вы совершите что-нибудь из подобных глупостей, то мы в этой ситуации быстро поменяемся местами с аграфами. Они нам такого не простят, поэтому позаботьтесь о том, чтобы у них не было ни единого шанса на успех и ни единой возможности в чем-то обвинить наше государство. Если получится, то заинтересуйте его чем-нибудь. Я надеюсь на то, что у вас хватит для этого возможностей. Если же не получится так заинтересовать, то постарайтесь сделать все так, чтобы этот разумный никак не смог выкрутиться из сложившегося положения». И в этой ситуации вы должны достаточно быстро воспользоваться тем, что имеете в своих руках. Кроме того, я хотел бы напомнить вам еще кое о чем. Если вы забудете об интересах империи и храма, когда будете преследовать собственные интересы, то наказание будет жестоким не только для вас, но и для ваших семей. Вы поняли то, о чем я говорил? Больше ничего вам объяснять не надо. Что-либо дополнительно объяснять им действительно было просто ни к чему. Стоявшие перед ним разумные сейчас были готовы буквально на все, лишь бы получить хоть какую-то благосклонность со стороны храма. Все-таки им не стоило забывать о том, что в этом государстве данная организация имела просто невероятно большую власть. Поэтому они все сейчас понимали, что если вопрос стоит именно таким образом, то обсуждать необходимость его решения любыми методами обсуждению не подлежит. К тому же, никто из них не поддавал сомнению ту мысль, что этот могущественный разумный, который поступил подобным весьма хитроумным способом, решил ставить между собой службу безопасности империи и департамент разведки. Это были разные организации, да и начальство у них разное. Однако сейчас оба этих разумных находились фактически в одинаковом положении. Всего лишь из-за того, что этот самый разумный поставил перед ними одну и ту же задачу, которую им решать придется самостоятельно, каждому при помощи своих возможностей. И как бы они сейчас ни пытались извернуться, у них есть только два варианта развития событий. Либо постараться помочь друг другу и объединить усилия, что автоматически одного из них поставит в положение второстепенной особы, либо решать этот вопрос полностью самостоятельно, попутно и дальше, конфликтуя друг с другом. Судя по тому, что потенциальный оппонент главы службы безопасности практически сразу же поднялся и отправился прочь, можно было понять еще и то, что никакого сотрудничества не будет. А значит, придется решать этот вопрос самостоятельно. Жаль. У этого разумного были все необходимые связи за пределами государства, а служба безопасности обеспечила бы его всеми нужными ресурсами, но этот разумный решился на глупость. Варнуд, глава службы безопасности, тихо зашипев, только покачал головой. Видимо, чрезмерно раздутая гордость не дала его противнику возможности каким-либо адекватным образом осмыслить возникшую ситуацию. Ну что же. Отлично. Харпрун сам напросился на неприятности. Как бы он ни рассматривал эту ситуацию в собственных целях, но на территории империи Антран именно служба безопасности имеет более серьезные позиции, чем можно себе представить. Этот разумный сделал просчет, за который ему придется ответить. Именно поэтому глава службы безопасности империи еще до того момента, как вернулся в свой кабинет, уже принялся раздавать приказы. Учитывая уязвимость собственной позиции, этот старый Ашкамази решил сыграть именно на том, на чем не сможет сыграть его оппонент – на имеющихся возможностях внутри самого государства. Его агенты будут старательно следить за представителями Департамента разведки и их активностью. Тем более, что часть из них являлась по умолчанию сотрудниками его организации, так что особой сложностью это не будет. Но главное ему сейчас убедить этого разумного раскрыть свои планы, иначе он может проиграть сам. А этого Варнут допустить просто никак не мог. Поэтому пожилой ящер тут же принялся не только рассылать приказы, ему также было необходимо рассчитать свои будущие действия, которые могут помочь не только использовать его соперника, но пойдут на пользу его собственной семье. Никогда не стоило забывать о том, На что старательно намекнул двум достаточно могущественным ящерам представитель старшего народа. Это было прямое и открытое предупреждение, которое отбросить в сторону просто было нельзя. Верховный жрец открыто намекнул на тот факт, что представителям двух организаций нельзя ни в коем случае конфликтовать. Ведь в другой ситуации они могли враждовать сколько угодно, но сейчас... Речь о необходимости действий на благо Империи, и тут ничего не поделаешь. Им обоим надо быть очень осторожными. Так что сейчас самому Вару-Нуду надо играть на лезвии клинка. Именно так любят говорить те самые креаты из Федерации Невей. Придется быть очень осторожным, иначе можно нарваться на неприятности. Ему еще полного отлучения от храма Гулграа не хватало». Ведь именно там распределяют жертвенное мясо во время праздников. Именно поэтому лучше не рисковать. А отказаться от жертвенного мяса старый Ашкамази в принципе не мог. Так же, как и все представители его народа. Это было в принципе недопустимо. Поэтому он приказал лучшему агенту своей организации старательно обложить его оппонента вниманием, чтобы узнать о том, что тот старательно готовит и какие планы, В департаменте разведки собираются продвигать. Делать это необходимо быстро, но аккуратно, иначе этот разумный может что-нибудь заподозрить, а этого тоже было бы категорически нежелательно допускать. Уже только поэтому, когда глава службы безопасности Империантран вернулся в свой кабинет, все его помощники уже были наготове и ждали начальника со своими отчетами, чтобы обеспечить его всеми необходимыми данными. Как и следовало ожидать, начальник департамента разведки тоже не собирался оттягивать ситуацию на долгий срок. Его заместитель, по совместительству являющийся сотрудником службы безопасности империи, уже доложил обо всех мыслях и планах, которые намеревался воплотить в жизнь этот разумный. Надо сказать, что действовать он собирался достаточно нагло. Под прикрытием двух кораблей торговцев на территорию Федерации Невей должна была отправиться усиленная группа бойцов считавшихся элитными в этой организации. Как факт можно было понять, что для этого дела данный разумный решился максимально возможно использовать свои ресурсы, ведь вместе с этими командами он собирался отправить самое лучшее оборудование, которое только могло быть в его распоряжении. Их государство всегда славилось кораблями-разведчиками. И уже только поэтому можно было понять, что в сложившемся положении данный разумный отступать банально не собирается. Значит, сейчас той же службе безопасности также надо поднапрячься. Единственное, что сейчас раздражало старого ящера, так это только то, что связей за пределами империи у него было маловато. Но пользоваться связями департамента разведки открыто его сотрудники просто не смогут хотя шансы все же есть. Ведь и сам Варнут прекрасно понимает, что конфликтовать с ним и пытаться как-то ему мешать никто из сотрудников того же департамента разведки не захотят, учитывая тот факт, что служба безопасности империи может помочь убрать того, кто сам мешает этим разумным продвигаться дальше на ниве служения государству. Так что можно понять, что в этом случае помощь им будет достаточно большая, Главное – действовать аккуратно, не вынуждая старого ящера, который был сейчас фактически единственным поставщиком информации в Империю, как-то паниковать и нервничать. Если он заподозрит о том, что за его спиной кто-то решил сыграть в свою игру, этот разумный вполне может выйти из себя и даже не погнушается пойти нажаловаться Верховному Жрецу Храма Голграана тех, кто ему мешает выполнять задания столь могущественных разумных, А получить гнев храма на свою голову никому из ящеров не хотелось. К тому же у сотрудников службы безопасности империи в запасе есть и свои козыри. Ну, например, некоторые торговцы, которые старательно интересовались оборудованием империи Антран, а сами являлись гражданами каких-нибудь других государств. Этих разумных можно использовать. Просто надо сделать так, чтобы они сами стали агентами их государства на чужой территории При этом всего лишь заинтересовать их какими-либо скидками, а также и подачками со стороны их государства. Тяжело вздохнув, Варнут тут же принялся перебирать все то, что мог предложить в качестве своеобразного дара таким разумным. Это в первую очередь были какие-нибудь виды оборудования Империи Антран, хотя бы четвертого поколения. Те же самые лазерные установки, сенсорные комплексы и системы наведения. Не стоит забывать и о ракетах с торпедами. Хотя их оборудование подобного рода не дотягивает до изделий той же конфедерации Делус, но тоже были достаточно неплохими, что тоже следовало бы учитывать. И это было достаточно важно. Быстро составив список потенциальных товаров, которые привлекут все необходимое внимание к интересам империи, а значит, кому-то нужно очень постараться. Так что Варнут дал дополнительное распоряжение в отношении торговцев так как сам понимал, что в данном случае выбора у него просто нет. И если оставить все эти дела на самотек, то победу в этом случае получит именно департамент разведки, и для него это будет очень плохо. А вот если он сумеет переломить ход ситуации в свою пользу, у него будет возможность усилить свои позиции, так как благодарность такого рода, которую он может получить от храма, дорогого стоит» избрасывать ее со счетов никому не стоит. Всего лишь по той причине, что в сложившемся положении всегда можно что-то упустить из своего поля зрения, а ему этого категорически не хотелось. Этот разумный еще не знал того, что подобная активность сейчас происходила и там, где была вотчина его потенциального конкурента. Глава департамента разведки тоже никак не мог успокоиться, буквально за каждым поворотом чувствуя для себя угрозу. Именно поэтому В тайне даже от своих помощников, старый Ашкамази, являющийся главой департамента разведки империи, решил отправить на это дело не только свою ударную группу бойцов, но также и постарался подобрать еще нескольких исполнителей, которые будут действовать самостоятельно. У этих разумных будет больше шансов добиться того, что нужно. Тем более, что информация, которая у него имелась, открыто говорила о том, что данный разумный почему-то больше благоволил к технологиям республики Хакдан, а там у представителей империи Антран были весьма ограниченные возможности для влияния на ситуацию. Как результат, им придется изрядно постараться, чтобы добиться нужного результата. Но выбора нет. Надо сделать все быстро. Конкуренция в этом государстве была на достаточно высоком уровне. Именно поэтому практически все эти разумные сейчас в первую очередь переживали о том, что им, возможно, придется в чем-то попытаться переиграть друг друга. И все это, не считая того, что их собственные помощники, которые окружают данных разумных, с большой радостью подсидели бы своих начальников и постарались бы от них избавиться. Уже только поэтому даже таким могущественным разумным приходилось быть настороже, ожидая удара в спину от собственных приближенных. Однако активность, которую они развели, должна была принести их государству большую пользу. И это факт, тот самый факт, который отрицать никому не получится.